4 сентября. Житие святого пророка Моисея Боговица. По смерти Иосифа потомство Иакова, отца его, в продолжении нескольких сот лет настолько размножилось в земле египетской, что вся она переполнилась израильтянами и во время войны они одни могли выставить до шестисот тысяч человек войска. Тогда царь египетский стал опасаться, как бы народ израильский не соединился с неприятелями Египта и, желая свободы, не вооружился бы против него. Он приставил к израильтянам особых надзирателей, коим было вменено в обязанность изнурять их тяжкими работами. С особенной жестокостью мучили они израильтян, принуждая обрабатывать землю, делать кирпичи и строить города, как ради тщеславия, так в особенности для того, чтобы скорее истребить еврейский народ. Но чем более они озлоблялись против израильтян и изнуряли их, тем более те размножались» ибо они не могли сократить числа людей, коих размножить и возвеличить угодно было самому Богу. И хотя царь дал тайное повеление повивальным бабкам, чтобы они при самом рождении умерщвляли еврейских младенцев мужеского пола, но те, боясь Бога, щадили их. Тогда царь издал по всей египетской земле бесчеловечное повеление — по которому всякий, заметивший еврейского младенца мужеского пола, должен был бросать его в реку. В то время жил там некий муж по имени Амрам из колена Левиина, имевший жену из того же колена по имени Иахаведу. У них до сего времени родились сын Аарон и дочь Мариам, В то самое лютое время, когда новорожденные младенцы еврейские были истребляемы, у них родился второй сын. Дитя было так прекрасно, что мать, зная зверский закон об умерщвлении всех новорожденных еврейских младенцев, скорбела о младенце и решилась скрыть его у себя, что и делала в продолжении трех месяцев. Но потом, так как она не могла больше скрывать младенца, то взяла корзинку осмолила ее, положила в ней дитя и поставила в тростнике у берега реки. Сестра младенца стала в отдалении наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку купаться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыв корзинку и видя в ней плачущего младенца, Она сжалилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». Царевна захотела усыновить младенца и найти ему кормилицу из евреек. По сказаниям Иосифа Флавия, приводили к найденному младенцу много кормилиц еврейских, но тот не принимал от них молока. Тогда Мариам, сестра Моисеева, осмелилась подойти к дочери фараоновой и сказала ей, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреек, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова отвечала ей, «Сходи». И та привела к ней свою мать. И сказала ей дочь фараона, «Возьми младенца и вскорми его. Я дам тебе за это плату». И Ахаведа взяла младенца, и тот прильнул к ней, чувствуя в ней свою мать. Она кормила его в своем доме, Когда же младенец вырос, она привела его к дочери фараоновой, которая усыновила его и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды взяла его. Имя это по-египетски означает воду. В некоторых древних сказаниях повествуется, будто однажды дочь фараонова принесла Моисея к своему отцу, и тот, играя с ним, возложил на его голову венец царский, на котором было небольшое изваяние идола. Моисей же, сорвав венец головы, бросил его на землю и попрал его своими ногами. Языческий жрец, который получил предсказание от волхвов, что когда родится у израильтян вождь, то Египет претерпит много казней, Советовал фараону убить младенца, чтобы он, возросший, не причинил какого-либо бедствия их стране. Но по благоизволению и устроению Божию другие восстали против всего, говоря, что младенец сделал это неумышленно, по неведению. Для испытания его младенческого неведения принесли горячих угольев, и он брал их и влагал в свои уста, отчего опалил свой язык и вследствие этого сделался косноязычным. Когда Моисей пришел в возраст, дочь царская приставила к нему избраннейших мудрецов египетских для обучения его всей премудрости египетской, и он был силен в словах и делах, превзошедший в непродолжительное время своих учителей, сделавшись любимцем царя, и всех ближайших его сановников. Когда же он узнал о своем происхождении, что он израильтянин и познал единого Бога, сущего на небесах Создателя Вселенной, в коего веровал его народ, то стал гнушаться египетского языческого нечестия. Некоторые историки пишут, что когда эфиопляне воевали против Египта, то Моисей, достигший уже зрелого возраста, был избран египтянами военачальники и, благодаря своему мужеству, поразил неприятелей. Однако царь египетский вместо благодарности еще более возненавидел его, потому что некоторые из египетских жрецов в своем волховании пророчествовали, что Моисей в будущем наведет бедствие на Египет и советовали царю убить его. Под влиянием их внушений Царь действительно замыслил убить Моисея, но не приступал к этому тотчас же, не желая оскорбить свою дочь и, надеясь, найти за ним какую-либо вину или дождаться более удобного времени. Случилось, что Моисей пошел к своим соотечественникам, сынам Израилевым, и, осматривая тяжкие работы их, увидел, что египтянин бьет одного еврея. Заметив, что около того места нет никого постороннего, он убил египтянина и скрыл тело его в песке. На другой день он опять вышел и, увидев двух ссорящихся евреев, сказал тому, кто начал ссору, «Зачем ты бьешь ближнего своего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? Не думаешь ли убить и меня, как убил вчера египтянина?» Моисей, услыхав это, испугался и сказал себе, вероятно, все узнали об этом деле. Фараон же, услышав об этом, хотел убить Моисея, но Моисей бежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. Утомившись от дальнего пути, Моисей сел у колодезя, и вот пришли к колодезю семь дочерей священника Мадиамского и Афора, которые после стада отца своего, они стали наполнять корыто водою, чтобы напоить овец. Но пришли пастухи других стад и отогнали их. Тогда Моисей встал и защитил девиц, начерпал им воды и напоил овец их. Девицы, возвратившись домой, рассказали отцу своему, что какой-то египтянин защитил их от пастухов и даже начерпал им воды и напоил овец их. Иофор поспешил пригласить к себе Моисея, принял его в дом и потом отдал в замужество ему дочь Сепфору, от которой Моисей имел двух сыновей. Первого он назвал Рисамом потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле, а второго Элиезером, сказав, а Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Спустя долгое время умер царь египетский и востинали сыны Израилевы от работы, и вопль их о тяжком Иге вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и презрел Бог на сынов человеческих, и восхотел освободить их. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего. Однажды он провел стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву. И вот явился ему ангел Господень в огненном пламени из среды тернового куста. И увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. Моисей сказал, «Пойду посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь же воззвал к нему из среды куста, «Моисей, Моисей» он отвечал: вот я, господи. И сказал ему Бог: Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И прибавил при всем: Я Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. «Я, — говорил Господь Моисею, — увидел страдания народа моего в Египте, вопль от приставников его, и знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, и ввести его в землю плодоносную и пространную, в землю Хананеев, Хиттеев, Амареев, Гергесеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, текущую млеком и медом. И вот уже дошел до меня вопль сынов Израилевых, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и ты выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?»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 тогда я поражу Египет чудесами, и фараон принужден будет отпустить вас. «А если они не поверят мне, — возразил Моисей, и не послушают голоса моего, и скажут, — Господь не являлся тебе?» Господь сказал, — «Что это у тебя в руке?» Он отвечал, — «Посох». Господь сказал, — «Брось его на землю». Моисей бросил, — и посох превратился в змея. Моисей побежал от него, но Бог повелел ему взять змея за хвост, и змей стал снова жезлом в его руках. Господь сказал, «Вот тебе знамение для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Бог, Бог отцов их. А если не поверят и сему, то сделай еще вот что. Положи себе руку за пазуху». Моисей положил руку за пазуху, Потом вынул и увидал, что она побелела от проказы, как снег. Господь велел положить ему опять руку за пазуху, и она снова стала здоровою. «Если не поверят и сему чуду, — сказал Господь, — то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода сделается на суше кровью». Моисей опять стал просить, чтобы Бог не посылал его, ибо он неречист и косноязычен, — Господь сказал, — «А кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей продолжал отказываться и просил послать вместо него кого-либо более способного. Тогда Господь разгневался на Моисея и сказал «Разве нет у тебя Аарона, брата? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу к тебе, и свидание с тобою обрадует его. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и будет твоими устами» а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамени. После сего Моисей возвратился к Иофору и сказал ему, «Я пойду в Египет к братьям своим, посмотрю, живы ли еще они. Иди с миром, — отвечал Иофор». И пошел Моисей в Египет без страха, ибо тот царь, который хотел его убить, и все искавшие его погибели, уже умерли. Навстречу Моисею по повелению Божию вышел Аарон, который с радостью облобызал его. Моисей передал Аарону все слова Господни. Пришедший в Египет, они собрали всех старейшин Израилевых, И поведали им все слова, которые говорил Господь Моисею, а Моисей сотворил пред глазами их знамения и чудеса. Израильтяне поверили им и возрадовались, что Бог посетил сынов Израилевых и презрел на их страдания. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь Бог Израилев, «Отпусти, народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой бог Израилев, чтобы я послушался голоса его? Не знаю, Господа, и израильтян я не отпущу. И вы, Моисей и Аарон, к чему отвлекаете народ от работ? Ступайте каждый на свою работу». И немедленно дал повеление приставникам над евреями еще более угнетать их тяжкою работой и не давать им впредь соломы для делания кирпичей, которую с той поры они должны собирать сами, но при этом урочного числа кирпичей у них не убавляли. «Евреи, — говорил царь, — праздны, потому и кричат, — мы пойдем принесем жертву Богу нашему». После сего евреев стали угнетать еще более. Отыскивая сами себе материал, они не успевали приготовить положенного для них на каждый день числа кирпичей. За это били еврейских надзирателей и не принимали от них никаких объяснений, и те возопили против Моисея и Аарона, говоря «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 Он начал хуже поступать с народом. Господь отвечал Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит сынов Израилевых, даже выгонит их из земли своей. Скажи им, я, Господь, выведу вас из-под иго египтян и спасу вас, соделаю вас своим народом и буду вам Богом» и введу вас в ту землю, которую я клялся дать Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Моисей пересказал слова сии сынам Израилевым, но они по своему малодушию и тяжести работ не поверили Моисею. Тогда Господь повелел Моисею идти к фараону, и сказать, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Моисей отвечал, что если уже сыны Израилевы не слушают его, то как же послушает его фараон, когда и речь у него, Моисея, невнятна? На сие Господь отвечал ему, «Я поставил тебя как бы божеством фараону, а Аарон, брат твой, будет у тебя пророком». Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а брат твой будет говорить фараону, чтобы он отпустил израильтян. Но я допущу, чтобы фараон выказал свое упорство во всей силе и не слушал вас. За это я простру руку мою на Египет и произведу над ним грозный суд посредством чудесных казней. Тогда узнают все египтяне, что я — Бог». «И выведу сынов Израилевых из среды их. А если фараон потребует от вас доказательства, то ты вели Аарону бросить жезл, и жезл сделается змеем». Ободренные самим Богом, Моисей с Аароном снова предстали пред фараоном и его слугами и сделали, как повелел им Господь. Аарон поверг пред фараоном жезл свой, и жезл сделался змеем». Фараон призвал мудрецов египетских и чародеев, и те сделали тоже своими чарами, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. И ожесточилось сердце фараона, и он не послушал их, как и предрекал Господь, и не восхотел отпустить евреев. Тогда, по повелению Божию, Моисей и Аарон начали наводить казни на землю египетскую». На другой день Аарон, по повелению Моисееву, взял жезл свой, ударил им по воде речной в присутствии фараона и рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. Рыба в реке вымерла и восмердела река, и египтяне не могли пить воды из реки. Второй казнью были жабы. Аарон простер руку на воды египетские И извел из них жаб, которые проникли в дома, в спальни, на постели, в печи и квашни, и на царя, и на рабов, и на людей его, и нигде никому не давали покоя. И покрылась вся земля египетскими жабами, а когда они, по повелению Моисееву, вымерли, египтяне собрали их в груды, и воссмердела вся земля от вымерших и жаб. Третью казнью были скнипы на людях и на скоте, на фараоне и доме его, и на рабах его, и почва земли египетской вся стала наполненной скнипами. Четвертую казнью были песьи мухи. Пятую казнью была весьма тяжкая язва на скоте по всей земле египетской. Шестой казнью были гнойные воспалительные нарывы на людях и на скоте. Седьмою казнью был град и огонь между градом, и град тот побил все, что только было под открытым небом — и траву, и деревья, и скот, и людей. Восьмою казнью были саранча и гусеницы, которые пожрали всю египетскую растительность. Девятой казнью была трехдневная тьма по всей земле египетской, настолько густая, что и при огне не было света, так что никто не мог видеть друг друга в продолжении трех дней, и никто в это время не вставал с своего адра. Десятой и последней казнью была смерть первенцев египетских. И все казни сии, из коих ни одна нисколько не вредила израильтянам, а только египтянам, были наводимы Богом через Моисея и Аарона за то, что фараон не хотел отпустить людей Божиих в пустыню для служения Богу, ибо хотя он и несколько раз обещался отпустить их из страха пред казнью, но когда казнь ослабевала, то снова ожесточался и таким образом не отпускал их до десятой казни. Перед десятой уже казнью сыны Израилевы, сообразно с тем, как заповедал им Моисей, выпросили у египтян серебряные и золотые сосуды и дорогие одежды, сколько могли унести с собою. Потом Моисей установил сынам Израилевым, в память исхода их из Египта, праздник Пасхи по повелению Господню. Господь сказал Моисею и Аарону, «Этот месяц пусть будет у вас первым в году. Скажите всему обществу сынов Израилевых, чтобы в девятый день этого месяца каждое семейство отделило у себя от стада по одному агнцу. Агнец должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, И пусть хранят его у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда вечером пусть заколют агнца в каждом семействе. Потом пусть кровью его помажут оба косяка и перекладину в тех домах, в которых соберутся есть агнца. Есть же мясо его надобно не сваренным в воде, а испеченным на огне, с пресным хлебом и горькими травами». До утра не оставляйте ничего от него, и костей не раздробляйте, а что останется — сожгите огнем. Ешьте с поспешностью, припоясавшись и обувшись, и с посохом в руках — это Пасха Господня. Я пройду в ночь сию по земле египетской и поражу всякого первенца у египтян — от человека до скота А когда у вас увижу кровь на домах, пройду мимо вас, и не дам губителю войти в дома ваши для поражения. И да будет день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Согласно повелению Божию, в каждом семействе Израиля был отделен и приготовлен к назначенному времени агнец, У всех сынов Израилевых двери были помазаны кровью и заперты. Никто не выходил из них до утра. В полночь ангел погубляющий прошел по Египту и поразил всех первенцев египетских от первенца фараонова до первенца узника, заключенного в темнице, и всех первородных до скота. У евреев же все было цело. Ночью встал фараон и все его рабы, и все египтяне, и раздался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Тотчас же фараон призвал к себе Моисея и Аарона и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, вы и все сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы». «Возьмите мелкий и крупный скот, идите и благословите меня». Египтяне стали понуждать израильтян, чтобы они скорее вышли из земли их, ибо говорили они, «Мы иначе умрем все из-за них». И понес народ израильский тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах, были на плечах их, ибо они, понуждаемые египтянами, не могли успеть приготовить в путь брашна. Они вышли с серебром, золотом и драгоценностями, с ними вышло также много пришельцев, мелкого и крупного скота. Число всех пеших мужей, кроме домочадцев и других пришельцев, достигало шестиста тысяч человек. Моисей взял с собой кости Иосифа, который умер в Египте, И пред смертью пророчественным духом, провидя будущее, заклял сынов Израилевых, говоря, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Господь Бог шел пред израильтянами, светя им днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Когда царю египетскому было возвещено, что народ израильский бежал, обратилось сердце его и рабов его против народа сего, и они сказали, что мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам». Раон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою шестьсот колесниц отборных и все прочие колесницы египетские и начальников над всеми ними. Они погнались за израильтянами и настигли их, когда они стояли станом при море, но не могли напасть на них. Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, пошел позади их, Вошел в середину между станом египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не приблизились они друг к другу. Моисей простер руку свою на море, и Господь погнал море сильным восточным ветром, продолжавшимся всю ночь, и сделал море сушею, и воды расступились. Израилетяне пошли через море по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Египтяне погнались за ними и вошли в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. После того, как израилетяне были проведены через море, Моисей по повелению Божию простер руку свою на море, И к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде, и потопил Господь египтян среди моря. Возвратившаяся вода покрыла колесницей и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, так что не осталось ни одного из них. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, коих увидели они мертвыми на берегу моря, выбросившего их тела на сушу. Тогда израильтяне увидели в происшедшем руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Ему и рабу Его Моисею. Моисей и сыны Израилевы, радуясь и торжествуя, Воспели благодарственную песнь Господу. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, Коня и всадника Его ввергнул в море». И Мариам, сестра Моисея и Аарона, собравшие жен израильских, Водила с ними хоры, взяв в руку свою тимпан, Все они ударяли в тимпаны и под ее руководством пели ту же песнь. После сего Моисей повел израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Когда же пришли они в Мерру и нашли там источник, то не могли пить воды из него, ибо вода была горька. И возроптал народ на Моисея, говоря, «Что нам пить?» Моисей возопил к Господу, и Господь указал ему дерево. Он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. И руководил Моисей израильтянами во время их путешествий по различным пустыням в продолжении сорока лет, и спрашивая им от Бога все благопотребное. Когда они возроптали на Моисея и Аарона из-за пищи, вспоминая мясо, которое ели в Египте, Моисей умолил Бога, и Господь одождил их манною и послал им перепелов досыта. Эту манну ели израильтяне сорок лет в Аравийской пустыне, пока не вошли в пределы обетованной им Ханаанской земли. Когда они возроптали из-за жажды, Моисей извел им воду из камня. Он ударил жезлом в камень и истек источник воды. Когда на израильтян сделали нападение Амалекитяне, Моисей воздвиг на молитве руки свои к Богу, и израильтяне стали одолевать и побеждать врагов, войска которых и истребили мечом совершенно и сколько раз они не прогневляли Бога в пустыне, всякий раз Моисей умолял за них Господа, который хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. Между тем Иофор, тесть Моисеев, Услышав, что сделал Бог для Моисея и народа израильского при исходе их из Египта, взял Сепфору, жену Моисееву, и обоих сыновей его, и отправился с ними к горе Хариву, у которой израильтяне расположились своими шатрами. Моисей вышел к нему навстречу и после взаимного приветствия рассказал ему о всем, что сделал Господь с фараоном, и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, кои встретили их на пути. Иофор радовался, слыша о благодеяниях, которые Бог явил Израилю, прославил Бога, избавившего свой народ из-под власти египтян, исповедал пред всеми, что Господь велик, паче всех богов, и принес ему жертвы. На другой день Моисей сел судить народ. Народ стоял пред ним с утра до вечера. Видя сие, Иофор заметил Моисею, что он напрасно утруждает так себя и народ, ибо ему одному слишком тяжело это дело. «Послушай слов моих», — говорил Иофор, — «будь для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его». «Научай сынов Израилевых уставом Божиим и законам Его, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. И выбери себе людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над народом тысяченачальниками, сто начальниками» пятидесяти начальниками и десятоначальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они вместе с тобою понесут бремя. Моисей послушался тести своего, после чего Иофор вскоре простился с ним и возвратился в землю свою». В самое новолуние третьего месяца, по исходе израильтян из Египта, пришли они в пустыню Синайскую и расположились станом против горы. Моисей взошел на Синай, и Господь воззвал к нему с горы, повелев возвестить израильтянам от своего имени. Вы видели, что я сделал с египтянами, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, И принес вас к себе. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим избранным народом пред всеми другими, и будете у меня Царством Священным и народом святым. Народ изъявил готовность исполнить все, что не повелит Бог. Тогда Господь повелел Моисею осветить народ и двухдневным очищением приготовить его к третьему дню. На третий день с утра послышались громы, стали сверкать молнии, и густая тьма обложила гору. Раздался трубный звук, который становился сильнее и сильнее. Весь народ трепетал. И повел его Моисей из стана в сретенье Господу, Все остановились у подошвы горы. Гора со всех сторон окружена была чертою, переступать которую было запрещено под страхом смерти. Народ видел, что гора Синай с самых оснований своих колеблется, и от нее восходит дым, как бы от печи, потому что на него в густом облаке и в огне сошел Господь.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 Ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. После сего старейшины Израилевы выступили пред Моисеем и сказали «Вот Бог показал нам славу свою, мы слышали и голос его из среды огня» мы чувствуем что невозможно никакому смертному существу слышать бога пресноживущего как слышим мы и остаться в живых лучше приступи ты и слушай все что скажет тебе бог наш и пересказывай нам мы будем слушать и исполнять не бойтесь сказал моисей. Бог испытывает вас, чтобы, наведя на вас страх свой, удержать вас от преступления заповедей своих. Потом Моисей вступил в мрак, ознаменованный ближайшим присутствием Иеговы, и там принял от него различные законы, относившиеся к церковному и гражданскому благоустройству народа Божия. И, сошедший с горы, передал все сказанное Господом народу И записал все это в книгу. На другой день утром Моисей соорудил под горою жертвенники из земли и поставил около него двенадцать камней по числу двенадцати колен израилевых и принес Богу все сожжения и благодарственные жертвы из закланных тельцов и козлов от лица всего народа, который обещал присем исполнить все, что повелел Господь. Потом Господь сказал Моисею, Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения народа. Моисей с помощником Своим в деле служения Иисусом, Сыном навина, взошел на Синай и покрыло облако гору, и слава Господня осенила ее. И покрывало Синай облако в продолжении шести дней, а в седьмой Господь воззвал к Моисею, и тот взошел на самую вершину, где пребывал сорок дней и сорок ночей. В сие время он получил наставление, каким образом устроить скинию или походный храм, в котором народ должен приносить жертвы и возносить молитвы к Богу. По окончании сорока дней Господь дал ему две скрижали, на которых перстом Божиим начертаны были все те десять заповедей, которые Господь изрек вслух всего народа. Между тем народ, видя, что Моисей долго не сходит с горы, собрался к Аарону и потребовал, чтобы он сделал им Бога, который бы шел пред ними, потому что, — говорили они, — с Моисеем что-нибудь случилось. Они принесли ему золотые серьги своих жен и дочерей, и Аарон сделал им из золота изображение тельца. Народ говорил, «Вот Бог, который вывел нас из земли египетской». И на другой день на жертвеннике пред тельцом принесли жертвы, стали пить, есть и играть. И разгневался на них Бог, и сказал он Моисею, что сей жестоковыйный народ — которого извел он из Египта, совратился с пути, приступил заповеди Божии и поклоняется ложному Богу. Моисей стал молиться за народ, и Бог внял его ходатайству. Спустившись к подошве горы, Моисей и Иисус Новин увидали тельца и пляски Моисей воспламенился гневом и, бросив скрижали, разбил их под горою ввиду всего народа. Потом взял тельца, которого они сделали, разбил его и стер в пыль, которую высыпал в текущий с горы поток, и в посрамлении рукотворенному божеству заставил израильтян пить ту воду. А Аарон, в ответ на упреки Моисея, Извинял себя необузданностью и упорством буйного народа. И Моисей увидел, что народу нечем оправдать себя. Он встал в воротах стана и воскликнул. «Кто остался верным Господу, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. Моисей повелел каждому из них пройти с мечом по стану и обратно и убивать всякого, кто встретится». И пали до трех тысяч человек из числа виновных. На другой день Моисей опять взошел на гору, повергся пред Богом и, постясь сорок дней и ночей, умолял за грех народа, говоря, «Если ты не простишь греха их, то изгладь и меня из твоей книги, в которую вписаны у тебя предназначенные для вечного блаженства». Господь отвечал, что изгладит из книги своей согрешивших пред ним, и, повелевая Моисею вести народ в обетованную землю, дал знать, что не будет уже сопутствовать ему особенным благоволением. Народ, услышав сию угрозу, зарыдал, и все возложили на себя покаянные одежды, Моисей усугубил молитвы, и Бог возвратил израильтянам свое благоволение». После сего Моисей был удостоен на Синае видеть славу Господню. «Лица моего, — сказал ему Господь, — нельзя тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но я проведу пред тобою всю славу мою и возглашу имя Иегова».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 которые были записаны на прежних. Созерцание славы Божией оставило след на лице Моисея, когда он сошел с горы, а Аарон и все израильтяне боялись подойти к нему, видя, как сияет лицо его. Моисей подозвал их и сообщил им все, что заповедал ему Бог. После сего он положил себе на лице покрывало, которое снимал только тогда, когда предстоял пред Богом. Моисей объявил сынам Израилевым волю Божью о Скинии и приступил к ее сооружению, поручив его указанным Богом-художникам по образцу, виденному им на Синае, во время сорокадневного на нем пребывания. Израильтяне же приносили щедрые пожертвования золотом, серебром, медью, шерстью, вессоном, кожами деревьями, ароматами, драгоценными камнями и всем, кто чем мог. Когда скиния была готова и освящена со всеми принадлежностями, елеем помазания, облако покрыло ее и наполнило всю скинию так, что сам Моисей не мог войти в нее. И поставил Моисей внутри скинии кивот завета, окованный золотом, в который вложил золотую стамну с манной, жезл ааронов процветший и скрижали Завета, а над кивотом поставил изображение двух золотых херувимов и устроил все необходимое для жертвоприношений и всесожжений. Потом Моисей установил для израильтян праздники и новомесячья и поставил им священников и левитов, избрав для служения Богу по его повелению все колено Левина и отдав его в распоряжение Аарона и сыновей его. Много иных знамений и чудес сотворил раб Божий Моисей, много приложил попечений об израилетянах, много дал им законов и разумных распоряжений, Обо всем этом сообщается в написанных им священных книгах «Книги Исхода», «Левит», Чисел и «Второзакония». В всех книгах подробно описывается его житие и труды, которые он подъял на себя во время управления сынами Израилевыми. Когда израильтяне пришли к горе Амарейской в Кадис-Варни, Моисей сказал им, что земля, которую Господь отдал им в наследие, теперь перед ними — но израильтяне пожелали послать прежде соглядатаев осмотреть землю, и по повелению Божию Моисей выбрал из начальников Израилевых по одному человеку от каждого колена, в том числе и Иисуса Навина, для обозрения земли Ханаанской. Возвратившись, посланные рассказали, что земля-то обильно плодами, пажитями, скотом и пчелами — Но некоторые из них испугались жителей той страны, отличавшихся необыкновенным ростом и силою, и советовали израильтянам возвратиться в Египет, чтобы не погибнуть от амареев. Иисуса Женовина и других, которые убеждали идти в ту прекрасную землю, израильтяне хотели побить камнями, но Бог по молитве Моисея простил израильтянам грех их а виновные в возмущении были поражены внезапною смертью. В дальнейшем пути сыны Израилевы показали опять малодушие свое и стали жаловаться и роптать на Бога. Тогда Господь послал ядовитых змей, жало коих были смертоносны, и умерло от них много сынов Израилевых. Народ смирился и каялся в том, что согрешил против Бога, и возроптал на Моисея. Тогда Моисей помолился, чтобы Господь отогнал от них змей, и Господь сказал ему, «Сделай змея и повесь его на шест. Тогда кто бы ни был уязвлен, пусть только взглянет на него и останется жив». Моисей повесил на шесте медное изображение змея, после чего все уязвленные, кто с верою взирал на сие изображение, оставались невредимыми. Так руководил Моисей народом израильским по пути в землю Ханаанскую, спасая его своими молитвами и чудесами от различных бедствий и наказаний Божиих. Моисею самому было определено умереть вне земли обетованной. Когда приблизилось время его кончины, Господь предвозвестил ему о скором его представлении и сказал, «Взойди на гору Аварим, которая находится в земле Маавицкой против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе той, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор» и приложился к народу своему за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах миривы в Кадисе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, которую я даю сынам Израилевым, но сам не войдешь туда. Пред своей смертью Моисей благословил сынов Израилевых, Каждое колено особо, пророчествуя о будущих судьбах их. После сего, по повелению Божию, он взошел на гору и показал ему Господь всю землю Галаадскую, Дадана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Моносину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденной страны, и равнины долины Иерихона, города Пальм, До Сигора. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой по слову Господню. Тело его погребли в долине земли Моавицкой против Вевфигора, и никто никогда не узнал места погребения его. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Израилетяне почтили кончину Моисея тридцатидневным плачем, и не было более у израилетян пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу по всем знамениям и чудесам, совершенным им пред глазами всего Израиля. Молитвами святого пророка Моисея «Да избавит Господь и нас от всякой скорби», и да вселит нас в вечное селение, изведя из Египта многобедственного мира сего. Аминь. Тропарь. На высоту добродетелей восшел Еси, пророче Моисея, и сего ради сподобился Еси видеть и славу Божию, скрижали благодатные прият. И начертаний благодать в себе нося, И пророков был еси честная похвала, И благочестие великое таинство. Кандак Лик пророческий с Моисеем и Аароном Весельем днесь веселиться, Яко конец пророчествия их на нас исполнися. Дне сияет крест, им же нас спасл Еси, тех молитвами Христе Божие помилуй нас.